особые рекомендации. Если у вас в начале тренировки появилось лёгкое головокружение, не пугайтесь. К концу занятия оно, как правило, проходит. Если головокружение не исчезает, а усиливается, отдыхайте после каждых 4 вдохов в движении не 3-5 секунд, а дольше, от 10 до 20 секунд. Но продолжайте тренироваться. Возможно, вы что-то делаете не так. Найдите ошибку и исправьте её. Если вы чувствуете, что вас изнутри распирает остаточный воздух, выпускайте использованный воздух не через нос, а через рот. После каждого шумного вдоха губы слегка размыкаются, и выдох уходит самопроизвольно через рот. Не выталкивайте его, не думайте о нём. Если вы выполняете упражнение уже продолжительное время и по 4 вдоха движения вам делать уже не сложно, можете выполнять подряд без остановки по 8 вдохов движения. Затем отдых от 3 до 5 секунд и снова 8 вдохов движения. В этом случае вам нужно сделать 12 раз по 8 вдохов движения каждого упражнения, то есть 12 восьмёрок. Получится 96 в духах, движении. Стрельниковская сотня. Если делать упражнения пока не очень легко, не отчаивайтесь, продолжайте заниматься, ваш труд не пропадёт даром. Обязательно наступит день, когда появится бодрость, лёгкость во всём теле. И заблестят глаза, и зазвучит голос, и вы поймёте, что всё ещё впереди. Уважаемые читатели, хочу вас ещё раз предостеречь. Все мои ученики находятся рядом со мной в Москве. Ни в одном другом городе их нет. Остерегайтесь шарлатанов. Конец книги. Читала Татьяна Иванова.